Глава 44. Корн. Корн осторожно опустил иглу на пластинку. Из динамиков донеслось знакомое шипение и пощелкивание, а затем первые такты любимого музыкального произведения Корна. Бетховенской соната номер 32 до минор в исполнении Йорга Демуса, играющего на рояле работы мастера графа, некогда принадлежавшим самому Бетховену. Соната номер 32 до минор, сочинение 111, стала последней фортепианной сонатой Людвига ван Бетховена и предпоследним его крупным творением для фортепьяна без оркестра. Запись была сделана в 1970 году во время концерта в Бонне, посвящённого двухсотлетию со дня рождения композитора. Когда Корн впервые услышал это произведение, будучи 11-летним мальчиком, оно ему не понравилось. Звуки фортепьяно были какими-то странными, словно жестяными, и только примерно через год, узнав, что этот инструмент был изготовлен Конрадом Графом специально для Бетховена, он начал слушать эту сонату более внимательно. Вопреки легенде, этот рояль, экспериментальный для того времени, который сейчас хранится в доме композитора в Бонне, не был изготовлен специально для слабослышащего Бетховена. На этом этапе своей жизни Бетховен почти полностью оглох. Игров приложил все усилия, чтобы усилить звучание фортепьяно, в том числе добавил по одной дополнительной струне на каждую клавишу верхнего регистра. Некоторые части этого произведения требовали чрезвычайно сильных и быстрых ударов по клавишам. Корну нравилось представлять себе, как Бетховен изо всех сил молотит по этим самым клавишам, отчаянно пытаясь услышать тот же звук, который он сам слышал на пластинке, зная, что композитор был жестоко лишен возможности ощутить свой собственный дар. И именно тогда Корн влюбился в эту сонату. В тех звуках, которые доставляли другим столько радости, он слышал лишь тоску и боль Бетховена и наслаждался ими. Именно тогда Корн понял, что он не такой, как все. Это не было целиком и полностью влиянием его отца, и в некотором смысле ему повезло, поскольку он познал себя еще в раннем возрасте. Ничто не доставляло ему большего удовольствия, чем страдания. Телевизора у него не было, Время от времени Корн слушал радио в машине, но не слишком часто. Иногда ему казалось, что он родился не в то время. Он читал свои книги, слушал Бетховена, Маллера и Вагнера, и этого ему в основном хватало. Корн поднялся наверх в свою спальню. В полутемной комнате горела единственная лампа, едва рассеившая темноту. Он снял пиджак и аккуратно повесил его в шкаф, затем галстук, рубашку вместе с носками отправил в корзину для грязного белья. Сняв ботинки в течение пяти минут старательно надраивал их щеткой и суконкой, а затем поставил на отведённое место в своем огромном встроенном шкафу. Потом сел на кровать, глубоко вздохнул, откинулся на одеяло, свесив ноги с края и взялся за дело. Растягнув брюки, Корн спустил их до бедер, после чего остановился. Сел, а затем очень осторожно спустил брюки на пол и вытащил из них ноги. Знакомый запах сразу ударил в нос. Вонь просачивалась наружу, даже несмотря на плотную повязку из прозрачного пластика на его правом бедре. Иногда ему казалось, что другие тоже чувствуют этот запах. Хотя не то чтобы Корн волновало, что другие думают на его счет. Нащупав конец обмотки, он ухватился за него и резко рванул, зачем последовала вспышка боли. Нет, снимать его таким образом было слишком уж больно. Найдя на прикроватной тумбочке ножницы, Корн разрезал пластиковую обертку, чтобы открыть марлевую повязку. Теперь запах стал очень сильным. Он разрезал бинты, мокрые от крови. Открывшуюся под бинтами кожаную манжету на бедре требовалось опять замочить в хлорке. Она уже почти расползлась. В сейфе у него лежала новая, но ему не хотелось ею воспользоваться пока что. По крайней мере, до тех пор, пока не выйдет избавиться от инфекции. Он просунул пальцы под ремень Расстегнул застежку и медленно снял манжету с задней стороны бедра. Это приходилось делать дюйм за дюймом из за булавок. Ремень оставил на коже вмятину, потому что был очень плотно затянут. Пять стальных булавок с обратной стороны манжеты засохли в ранах, которые они оставили на передней поверхности бедра. Ему пришлось выдернуть их одну за другой. Пять дырочек от булавок в его плоти были красными, воспалёнными и явно инфицированными. От запаха исходившего от ноги его едва не стошнило, да и выглядела она не намного лучше. Корн достал из прикроватной тумбочки йод и смазал им ранки прикусывая губу и тяжело дыша при каждом прикосновении ватного тампона. Закончив залез под душ, обработал ногу еще одним дезинфицирующим средством, а затем принял свою ежедневную дозу антибиотиков. Было непонятно, дают ли они вообще хоть какой-нибудь эффект. Он принимал их так долго, что, наверное, у него уже выработался иммунитет. Вероятно, требовалось увеличить дозу или опять поменять препарат. Корн жил один. Так было всегда с того самого дня, как он съехал из отцовского пентхауса в Верхнем Вестсайде. Боль была единственным спутником, в котором он нуждался, и она сослужила ему добрую службу, приводя его в движение, давая ему эту небольшую электрическую встряску каждые несколько минут, напоминая ему, что он еще жив. Корн поразмыслил о событиях этого вечера. Приехав к Кломокс, он не ожидал, что ему придётся убить его. В прошлом этот человек не раз вынуждал его задуматься, чтобы развратить его многого не потребовалось. Просто деньги, то чего у Корна имелось в избытке, а у многих других вообще не было. Все началось с малого, и, конечно же, Корн постоянно вливал яд в уши Ломокса, напоминая ему об их великой миссии, о правосудии и возмездии для тех, кто пострадал и был убит злом, жирующим в этом мире. Вначалу Ломакс купился на это, решил, будто является участником священной миссии, задача которой пошатнуть систему в их пользу, систему, которая потворствует насильникам и убийцам, предоставляя им бесплатных адвокатов из самого начала, исходя из их невиновности. Хотя все они виновны. Корн знал это, и не потребовалось особых усилий, чтобы убедить в этом и Ломакса. Жёнушка шерифа, чёрт бы ее побрал, никогда его не любила, это уж точно. Тем не менее, он все таки сумел дожать Ломокса, постепенно увеличивая серьезность действий, которые от того требовались, чтобы добиться обвинительного приговора. Присвоение денег от продажи наркотиков, попадающих в карман шерифа, или потеря улик, жизненно важных для защиты, вскоре привели к тому, что Ломокс стал полностью игнорировать свидетелей, способных оправдать обвиняемых, и даже заставлял их умолкнуть. Вскоре он попал в полную зависимость от Корна. Сам полностью разложившийся Корн заразил этим и Ломокса, и никаким количеством йода и пенициллина эту рану было уже не очистить. Он вспоминал о том, как убил Ломокса, и это казалось странным, что он не испытал абсолютно никакого волнения, когда выстрелил ему в голову. Корн подумал о своем отце, Николасе Корне. Компания Корна, капиталы инвестиции, начала торговать на фондовом рынке еще в 60-х, а к 80-м годам его отец был уже до неприличия богат. Он был умен и знал, как играть на бирже, но главный секрет его успеха заключался в его безжалостности. Николас Скорн был готов на то, на что не решились бы даже самые отъявленные волки с Уолл-стрит. Невозможно стать миллиардером, не причинив никому зла, только не в том мире, бал в котором правят финансы. А врагов у Никола сохватало. Корн припомнил, как на Рождество, когда ему было 16, он сидел в кабинете своего отца и пил со стариком свой первый в жизни стакан скотча. В тот день его отец пребывал в необычайно хорошем настроении. Рождество он терпеть не мог и даже не позволял украшать дом. Праздничные дни никогда не были радостными в их доме с тех пор, как умерла мать Корна, когда ему было 10 лет. Так что этот вечер был особенным. Корн помнил, как спиртное обожгло горло, как пахло сигары его отца, когда он усадил молодого человека за стол и рассказал ему, почему находится в таком прекрасном расположении духа. К празднику это не имело никакого отношения. Месяц назад главный соперник его отца был полностью разорен. Этот человек перешел дорогу Корну старшему, а тот никогда такого не забывал. Отцу Корна представилась возможность купить компанию, в которую его соперник вложил значительную долю своего состояния хорошую крепкую компанию, занимающуюся розничной торговлей. Тогда во время торгового бума начала 80-х прямо-таки процветавшую. Корн Старший перекупил ее поставщиков, одного за другим, тем самым лишив эту торговую сеть товара. Курс ее акции резко обвалился, и Корн купил эту компанию, пообещав спасти ее. На следующий же день он полностью закрыл ее. Это обошлось ему почти в 100 миллионов долларов, но он мог легко позволить себе потерять такие деньги. Соперник был уничтожен. Остальные его вложения внезапно стали выглядеть не особо привлекательно, и его коллеги-инвесторы отчетливо увидели нарисованную корном мишень у него на спине. "И где же сейчас этот человек?" спросил Рендел, строит козни, замышляя поквитаться?» "Вряд ли", ответил его отец. "На прошлой неделе он потерял свой дом, в тот же день от него ушла жена, забрав с собой детей. Я слышал, что сегодня утром он выбросился с крыши бывшего своего здания" того, которое я купил в прошлом месяце. Он всего лишь пятно на тротуаре, сынок. Рендл не знал, что сказать, но тут вдруг что-то почувствовал, какую-то искорку в животе, приятное возбуждение. Видишь ли, сынок, любой тупой ублюдок способен нажать на спусковой крючок. Если ты хочешь убить своего врага, тебе нужно использовать свой мозг, свою хитрость. Нет ничего упоительнее, чем полностью уничтожить человека наблюдать, как он распадается на части, смотреть, как его богатство, его достоинство, его личность постепенно исчезают, растворяются без следа. Это власть, сынок. Это настоящая власть. Вот почему я хочу, чтобы ты работал на меня. Когда-нибудь ты сможешь возглавить дело, управлять компанией вместо меня. Знаешь, в тебе это есть. В твоём маленьком сердечке живет убийца. Рэндол прекрасно помнил этот разговор. Помнил, как чокался с отцом, как тот смеялся над тем, что его соперник покончил с собой в канун Рождества, но вовсе не это вызвало укорно приятные воспоминания. И дело было не в той близости с отцом, которая была для него непривычной. Они никогда не испытывали особой привязанности друг к другу, да и никогда такого не будет. Нет, это было что-то совсем другое. Еще в том юном возрасте Корн понял, чем хочет заниматься всю оставшуюся жизнь. Деньги его не интересовали, а финансовые вопросы наводили на него скуку. Он не хотел отчитываться ни перед другими акционерами, ни перед инвесторами, ни не дай бог иметь дело хоть с какими-то клиентами. Нет, он хотел власти, просто и ясно. Власти, которая была в глазах у его отца в ту ночь. Власти над жизнью и смертью. Потребовалось какое-то время, чтобы ужиться с этим желанием, хотя оно казалось ему совершенно естественным. Корн перестал бороться с ним, когда поступил на юридический факультет. Уже тогда он знал, что станет прокурором, а затем и окружным прокурором, в первую очередь обвинителем. Но ему требовалось сменить место жительства. В Нью-Йорке подобное занятие не было бы связано со смертной казнью. Смертная казнь в штате Нью-Йорк официально запрещена с 2007 года, хотя фактически смертные приговоры не приводятся там в исполнение еще с начала 1960-х годов. Предстояло найти какой-нибудь небольшой округ, дослужиться там до окружного прокурора и обрести искомую власть, ради которой Корны жил. Ради того химического, эмоционального и даже сексуального кайфа, который приходит, когда смотришь, как человек дергается на электрическом стуле и понимаешь, что это ты отправил его туда, и что у тебя хватает власти и умения для того, чтобы проделать это еще раз. И еще. и еще. Потом Корн открыл свой ноутбуп, вставил флешку и просмотрел хранящуюся на ней видеозапись. А когда опять закрыл его, то ощутил острое возбуждение. Дюбуа был невиновен. Мысль о том, что его осудят и что он будет наблюдать за его казнью, стала намного приятнее. Если запись флешки когда-нибудь выплывет наружу, это погубит его, а для Дюбуа станет пропуском на свободу. Корн не мог этого допустить. Он мог бы прямо сейчас спуститься вниз, достать из ящика с инструментами молоток и растолочь эту штуковину в порошок. Однако Корн понимал, что разумнее всего придержать эту флешку при себе. Теперь он знал, кто убил Скайлер Эдвардс, и это давало ему рычаг воздействия. Пастор и раньше был своего рода союзником, а теперь он мог стать оружием Корна, если правильно все разыграть. Корн выключил лампу в спальне и лег на всю ту же кровать. Он так и не поел, да есть ему и не хотелось. Надо было поспать. Утром должен был начаться суд над Дюбуа. Едва он начал засыпать, как зазвонил его сотовый телефон. Корн потянулся за ним. «Том, уже поздно. В чём дело?" спросил он. Звонил его помощник Винкфилд, вероятно, с известием о самоубийстве Ломакса. "Я приглядывал за Флином, как вы и просили. Короче говоря, есть кое-какие достижения. И какие же?" Я проследил за ним до одного мясного ресторана, стараясь не попадаться на глаза, а там произошло нечто невероятное. Вошла одна из присяжных, подсела к Флину, и они разговорились. Присяжных по делу Дюбуа? стряпнул Цикорн, садясь. Вот именно, Сэнди Боет. Я проследил за ней до её квартиры после этой встречи и убедился, что это была именно она. Думаешь, он пытался подкупить её? Ты не видел, чтобы они чем-нибудь обменивались? какими-нибудь пакетами свёртками. Нет, они просто разговаривали. Это очень важно, Том. Мне нужно, чтобы ты хорошенько подумал, как он встретился с ней в этом ресторане. Они появились там примерно в одно и то же время. Он уже был там, ужинал с тем старым судьёй и своей помощницей Брукс. Они ушли, а Флин остался, а потом вошла эта присяжная и направилась прямиком к его столику. Он подозвал её к себе? Нет, насколько я помню, Анна просто подошла и села напротив него. Угу. И они сразу же начали о чём-то переговариваться. Похоже, Флин ожидал её появления. О чём они говорили? Я не мог подобраться достаточно близко, чтобы хоть что-то расслышать. Но разговаривали они минут двадцать, а потом он ушёл. Этого недостаточно, сказал Корн. На данный момент всё, что у нас есть, это то, что Флин о чём-то разговаривал с этой присяжной в общественном ресторане. Чего, конечно, ему делать не следовало, но этого недостаточно для того, чтобы обвинить его в попытке оказать влияние на жюри. Нам нужно что-то более серьезное, гораздо более серьезное. Вы расскажете об этом, судье? Вы сможете добиться отстранения этой присяжной от участия в процессе, чтобы Флину влетела от коллеги адвокатов. Нет, этого явно мало. Мы могли бы надолго упрятать Флина за решетку вместе с этой женщиной, но нам нужно доказательство того, что деньги перешли из рук в руки. У тебя есть хотя бы фотография, на которой они вместе? Конечно же, есть. Если речь идёт о подкупе, на что это очень похоже, то я могу получить ордер на проверку её банковских счетов. Флин для этого слишком умён, сказал Корн. Это будут только наличные, и ничего, что способно привести к нему. Впрочем, если мы найдём эти наличные, то этого может быть достаточно, поскольку это Сэнди не сможет объяснить, где она их взяла. Да, этого может быть достаточно. Тебе нужно и дальше следить за Флином. Не спускай с него глаз. Ему придется как-то передать ей деньги. Он примолк. Вы все еще здесь? спросил Том через 30 секунд. Да, здесь, я думаю. Для вердикта невиновен, после чего Флинн сможет получить пересмотр дела, нужны как минимум два члена жюри. Можно пока особо не спешить. Непосредственного риска для процесса нет, если у него будет только один присяжный. Да и нет никакой гарантии, что он сразу же расплатится с ней. Флинн может дождаться вынесения вердикта, даже выждать несколько месяцев, а затем заплатить ей. Было бы наиболее разумно поступить именно таким образом. Корн не стал добавлять, что он сам именно так и поступил бы. А станет она так долго ждать? Думаете, она настолько ему доверяет?" Так безопаснее для них обоих. И "Я полагаю, что если он ей не заплатит, она всегда может пойти в полицию и сдать его". Я помню ее анкету. Терять ей куда меньше, чем Флину. Так как поступим? Ты по-прежнему наблюдаешь за Флином, остальное предоставь мне. Максимум через пару дней он вновь окажется в окружной тюрьме и никогда уже оттуда не выйдет. Там много плохих людей. Заключённые регулярно режут друг друга.